комнату небрежно отодвинув испуганную синьору Гонсалес, ворвался невысокий подвижный человек с выпуклыми тёмными глазами и объёмным животом, на котором едва сходился яркий шёлковый жилет, расшитый экзотическими растениями. Синьор Старыгин осведомился он, окинув Дмитрия Алексеевича быстрым неприязненным взглядом. "Да, это я", признался Старыгин. "А в чём дело?" Он плохо говорил по-испански и, не дождавшись от толстяка ответа, спросил: "Вы говорите по-английски?" "Разумеется", ответил визитёр с жутким акцентом. "Я говорить по-английски, как всякий культурный человек. А вы думать, что у нас здесь дикость, провинция?" "Я не думал ничего подобного", успокоил его Дмитрий Алексеевич. "Чем вас заинтересовала моя скромная персона?" У меня есть к вам несколько вопросов, проговорил тот, быстро обойдя комнату и остановившись возле окна. Впрочем, сказать, что он остановился, было бы не совсем точно. Он непрерывно переступал с ноги на ногу, потирая руки, крутил головой. В общем, ни секунды не оставался в покое. Эти вопросы настолько срочные, что ради них вы заявились ко мне ни свет, ни заря. Старыгин постарался придать своему голосу спокойную уверенность человека с чистой совестью, человека, которому совершенно нечего бояться. Не свет, не заря, гость взглянул на часы. Сейчас не есть ни свет, ни заря. Сейчас есть очень-очень поздно. Мы здесь вставать рано, много работать и иметь чистую совесть. Рад за вас, усмехнулся Старыгин. Но я не расслышал вашего имени. «Вальехо». «Инспектор Вальеха». Гость приосанился. «Так что вы хотели у меня спросить, инспектор?» «Позавчера вы посещать книгохранилище в кафедральный собор». Инспектор уставился на Старыгина так пристально, словно хотел прожечь в нем дыру. «Да, я был в книгохранилище», — кивнул Дмитрий Алексеевич. «А что, это по здешним законам является преступлением?» «Нет-нет». Инспектор замахнул ладонью. Это не есть преступление. Это разрешено. Но это не все мои вопросы. Там вы познакомитесь с синьоритой Сальседо? Старый ген нервно сглотнул. Инспектор свернул на опасную тропинку. Он начал задавать вопросы, которых Стары ген боялся, к которым не был готов. Впрочем, пока он мог отвечать правду, ведь как сказал один литературный персонаж, Правду говорить легко и приятно. Да, в книгохранилище собора я познакомился с Марией Сальседо. Очень хорошо, инспектор бурно обрадовался, как будто Старыгин сообщил ему о крупном выигрыше в лотерею. Знаете ли вы, синьор, где она сейчас находится? Я имею в виду синьориту Сальседо. Нет, не знаю. Старыгин и на этот раз ответил чистую правду. Не знаете? Инспектор помрачнел. Я должен сообщить уважаемому сеньору, что в ущелье по пути к побережью местная полиция находит машину, принадлежащую Марии Сальседо. Машина быть разбита. Бум. Инспектор выразительным жестом попытался изобразить взрыв. Она быть разбита, и она сгореть. Дмитрий Алексеевич молчал, никак не показывая своего отношения к сообщению. Разумеется, оно не было для него новостью. Он сам чудом не оказался в той разбитой машине. Одно было отрадно, если инспектор утверждает, что разбитая машина Марии лежит в ущелье, стало быть, всё случившееся вчера правда. И Старыгин не сходит потихоньку с ума и не бредит, не слышит голоса, как Жанна д'Арк, и не маятся видениями, как святой Иоанн. "Вы ничего мне не сообщить?" осведомился инспектор. склонив голову на бок и сверля Старыгином взглядом. «Вы не хотеть сделать заявление?» «Что я могу сообщить?» — переспросил тот, пытаясь выиграть время и сочинить какую-то правдоподобную версию событий. Инспектор не внушал ему доверия. Старыгин чувствовал, что с этим человеком он ни о чем не сможет договориться. «Я спрашивать, вы отвечать?» — полицейский повысил голос. — По нашим данным, вы вчера находился в той машине вместе с синьоройтой Сальседо. Допустим, не хотя признался Старыгин. И что с того? В машине находится труп. Обгорелый женский труп, проговорил инспектор строго. Вы не объясните мне, как получилось так, что синьора Сальседо погибла, а вы находитесь здесь? Труп Переспросил Старыгин, и земля едва не ушла у него из-под ног. Не может быть. Там никого не было. И чего вы взяли, что это она? Мария? Она сидит за рулём, ответил полицейский, загибая пальцы. Машина принадлежит ей. Конечно, труп очень сильно обгореть, эксперт ещё не закончит работу, но мы считать, что это есть труп владелицы машины. А вы считать не так? Тогда вы расскажете это мне. Старыгин на мгновение прикрыл глаза. Голова снова заболела, во рту пересохло. Он не мог поверить, что Мария мертва. Как только он встретил её, едва ли в его душе возникло давно забытое чувство, едва его жизнь приобрела новый смысл, новые краски, и судьба отняла её. Отняла так жестоко и несправедливо. Нет, он не верил в то, что Мария умерла. Когда машина летела в пропасть, Марии там не было. Разве что, разве что её убили в другом месте и положили в разбитую машину. Но нет, если бы Мария умерла, Старыгин почувствовал бы это, ощутил бы утрату ещё вчера. Кроме того, инспектор сказал, что экспертиза не закончена. Значит, ещё есть надежда. Да, начал Старыгин, кое-как справившись со своим голосом. Вчера утром мы с Марией Сальседо ехали по горной дороге в сторону побережья. В такое время нас преследовала машина, чёрный джип. Преследовала? переспросил инспектор. Что значит преследовала? Эта машина ехала следом, попыталась столкнуть нас с дороги в пропасть, но потом Мария затормозила. Этот джип проехал мимо и больше не возвращался. — Вы рассказывать странные истории, — недоверчиво проговорил инспектор. — Очень странные. У нас спокойное место. У нас не бывать таких преступлений. — То ли еще будет, — злорадно подумал Дмитрий Алексеевич и продолжил рассказ. — Но едва мы перевели дыхание и продолжили путь, как из-за скалы вылетел человек на параплане. — На чем? — глаза инспектора округлились от удивления. — На параплане. — На параплане. повторил Старыгин, «на управляемом парашюте с мотором. Этот человек спикировал на нашу машину, он схватил Марию, сеньориту Сальседу, схватил ее и улетел с ней в неизвестном направлении. А я попытался перехватить управление машиной, но мне это не удалось. У меня было слишком мало времени. Тогда я выпрыгнул на ходу, а машина сорвалась в пропасть и взорвалась. Так что Марии Сальседа в ней не могло быть». Старыгин замолчал. Он и так рассказал инспектору слишком много, но кое о чём умолчал. Не упомянул о найденной в подземелье арабской книге, старинной монете, ни словом не обмолвился о странном старике, живущем в горах, о цыганах. "Как вы себя чувствовать?" озабоченно проговорил инспектор после затянувшейся паузы. "Что? Нормально. Голова немного болит." А почему, собственно, вас интересует моё самочувствие? Потому, сеньор Старыгин, что вы рассказывать мне полный бред. Здоровый человек такое не может говорить. Уверяю вас, всё так и было. Человек на параплан, как горный орёл, нападать на девушку, хватать её как маленькая овца и уносить в своё гнездо? Нет, сеньор Старыгин. Мария Сальседа не есть маленькая овца. Может быть, у вас в России такое бывает, но у нас нет. Это сказки, синьор Старыгин. Это детские сказки. Расскажите мне что-нибудь другое. Тогда, может быть, я вас послушать. Но я рассказал вам правду. Жаль. Очень жаль, инспектор потёр руки. Тогда вам придётся проехать со мной. Мы проедем в полицейский участок. Если вы не говорить правду здесь, вы говорить правду там. Но ну, я действительно рассказал вам правду. Нет, нет. Мы не говорить больше здесь. Поехать со мной в участок, говорить там. Тогда хотя бы позвольте мне умыться, побриться, привести себя в порядок. Пожалуйста. Неожиданно согласился инспектор. Только не очень долго. Я вас ждать. Старыгин прошёл в ванную комнату, закрыл за собой дверь, включил воду и задумался. В ванной имелось небольшое окно, через которое он вполне мог выбраться из дома. Толстопузый инспектор вряд ли хорошо бегает, да он и не сразу заметит побег, так что Старыгин может скрыться, чтобы провести собственное расследование. Потому что если его рассказ показался неправдоподобным инспектору Вальеха, то слова инспектора о найденном в машине женском трупе казались неправдоподобными самому старыкину. Когда машина летела в пропасть, в ней никого не было. Откуда же там взялся труп? И неужели это действительно труп Марии? У него мучительно защемило сердце. Конечно, оставалась ещё слабая надежда на результаты экспертизы. Нет, нельзя убегать. Наоборот, нужно по служному отправиться с инспектором в полицейский участок, чтобы из первых рук узнать, опознали обгорелый труп? Дмитрий Алексеевич побрился, привел себя в порядок и вернулся в свою комнату. Однако перед тем как войти туда, он на мгновение задержался. Сработала его хорошо развитая интуиция. Не слышно приоткрыв дверь, он заглянул внутрь и увидел чрезвычайно странную картину. Инспектор Валье рылся в его вещах. Он вытряхнул содержимое рюкзака Старыгина на стол и теперь сосредоточенно перебирал их, как будто что-то усердно искал и не находил. При этом вид у него был чрезвычайно враватый. Старыгин ощутил одновременно неловкость и инстинктивное чувство опасности и выскользнул из комнаты, прикрыв за собой дверь. Затем он снова подошёл к двери, громко ступая и прежде чем войти в комнату, нарочито закашлялся. На этот раз инспектор с самым невинным видом стоял у окна, а рюкзак Старыгина лежал на прежнем месте на прикроватной тумбочке. Старыгин не поверил своим глазам. можно было подумать, что предыдущая сцена ему померещилась. Однако на полу возле кровати лежал носовой платок, который прежде был в рюкзаке. Значит, торопливо запихивая вещи в рюкзак, инспектор кое-что уронил. Вы готовы? строго осведомился полицейский. Готов, ответил Старыгин. Возьмите свои вещи. Старыгин подхватил свой рюкзак и вслед за инспектором направился к выходу. У дверей комнаты он на мгновение задержался и украдкой бросил взгляд на свой незамысловатый тайник, порадовавшись, что наконец не поленился припрятать арабскую книгу. Почему-то он не сомневался, что именно её инспектор искал в его рюкзаке. Хотя казалось бы, откуда полицейский может знать о существовании этой книги? Ну что ж, позднее он сможет вернуться сюда, чтобы забрать книгу, а пока она будет здесь в безопасности. Вслед за инспектором он вышел на улицу. Возле двери стояла машина, простой, видавший виды зелёный сеат. Инспектор Вальеха сел за руль, показав Старогину на соседнее место. Дмитрий Алексеевич устроился на пассажирском сиденье, пристегнул ремень. Какое-то время машина петляла по узким улочкам старого города. Старогин не сомневался, что инспектор держит путь к новому мосту, чтобы по нему перебраться в новую часть ронды. ведь именно там располагался полицейский участок, мимо которого они с Марией проезжали накануне. Однако инспектор свернул в сторону от моста и выехал на окраину Мавританского квартала. Дмитрий Алексеевич почувствовал смутное беспокойство. Сиат миновал Мавританскую крепость Аль-Макабар, выехал на Калле-дель-Прадо. Впереди у поворота дороги стояла полицейская машина с включенной мигалкой». Внезапно инспектор затормозил, сдал назад и свернул в боковую улицу. Старогин настороженно взглянул на своего соседа. У него словно заново открылись глаза. Во-первых, инспектор Вальеха, если, конечно, он представился своей настоящей должностью и настоящим именем, явно постарался избежать встречи с полицией. А почему эта встреча его испугала, если он сам полицейский? Во-вторых, он рылся в вещах Старыгина, думая, что его никто не видит. В-третьих, он едет сейчас явно не в полицейский участок. Да полно, полицейский ли он на самом деле? Ведь он не показывал Старыгину своих документов. Или у всех испанских полицейских, как и у их американских коллег, номерные жетоны. И машины у него без опознавательных знаков полиции. И вдруг до Старыгина дошло самое главное — Он не назвал своего имени водителю, который минувшим вечером привёз его в Ронду. Хозяинки пансиона он представился, но синьора Гонсалес никуда не уходила вечером, да и вряд ли она стала бы на ночь глядя спешить в полицию. А утром этот инспектор уже был тут как тут. Откуда же он узнал, где остановился русский реставратор? Объяснение этому могло быть только одно: за старыгиным следили. причём занималась этим явно не полиция. Словно почувствовав его беспокойство, инспектор покосился на Старыгина и проговорил: "Мы едем не в городской участок, а в казарму национальной гвардии, расположенную за городом. Там находится обгоревшее тело, и мы там проводим дознание по этому происшествию. Предъявите мне свои документы", потребовал Старыгин, понимая, что его Осторожность запоздала. Я видел машину, огрызнулся инспектор. У меня заняты руки. И вообще, поздно вы вспохватились. Остановите машину, выкрикнул Дмитрий Алексеевич. В чём дело? процедил инспектор. Вы только дадите показания и можете быть свободны. Сторогин попытался открыть дверцу машины, но замок был заблокирован. Сидеть рякнул инспектор и правой рукой вытащил пистолет, оставив ладонь левой на руле. В этом мгновении из-за поворота появилась белая Honda. Она двигалась навстречу сеату по узкой улочке, где две машины едва могли разъехаться. Старыгин толкнул подозрительного инспектора в бок. Тот выпустил руль, сеат выскочил на встречную полосу и нос к носу столкнулся с Honda. К счастью, обе машины ехали довольно медленно. Водитель Honda успел затормозить, и удар получился не очень сильным. Тем не менее, капот Сеата смелся в гармошку, а сам инспектор сильно ударился грудью о руль и теперь сидел, глотая воздух ртом. Из Honda выскочил здоровенный детино в дорогом костюме и бросился к Сеату, оглашая тихий квартал итальянскими ругательствами. Подбежав к машине, он наклонился и воскликнул: "Porca Madonna! Мне говорили, что у вас в Испании Прилично водят машины. Это называется прилично? Посмотри, козёл, что ты сделал с моей ласточкой? Так ездят только в Неаполе. А я из Турина. Ты понимаешь, кретин? Из Турина. Луиджи, раздался из хонды женский голос. Луиджи, умоляю, не бей этого человека, а то получится как тогда во Франции. Тебя целый день продержали в полицейском участке. Его и селапочка. Я держу себя в руках. — ответил темпераментный итальянец и снова повернулся к возителю Сиата. — Ты слышишь, скотина? Я держу себя в руках, но это очень трудно. Так что лучше не зли меня, идиот! — Успокойтесь, сеньор, — кривясь от боли, ответил инспектор. — Моя страховая компания все возместит. «Возместит — Возместит? — выпалил итальянец. — А кто возместит мне испорченный отпуск? А кто возместит испорченное настроение моей жены? — А кто возместит испорченное настроение моей жены? А кто возместит мне моё собственное нервное расстройство? Ты только взгляни на доносок, что ты сделал с моей машиной? Одну минуту, синьор, процедил фальшивый инспектор, открывая дверь. В ту же секунду Старыгин распахнул дверцу со своей стороны и выскочил на улицу. Сзади ещё долго доносились крики взбешённого итальянца и оправдания инспектора, но он их не слушал, свернув в первый Повернувшийся переулок Старыгин помчался по лабиринту мавританского города. Он бежал несколько минут, не разбирая дороги, и вдруг оказался возле старого моста. Внизу, совсем рядом с дорогой, виднелась сквозная крыша арабских бань. Больше суток прошло с того времени, как они с Марией оказались здесь, выбравшись из подземелья. Старыгин вспомнил цыган мрачные гадания, неожиданный переполох, который вызвало среди кочевого племени его появление. Сейчас здесь не осталось и следа от пребывания табора. Не было даже следов костра. Видимо, после отъезда цыган тщательно проработали коммунальные служащие. Однако подумал Старыгин, почему они так его испугались? Настолько испугались, что поспешно покинули Ронду? Какую опасность мог представлять для андалузских цыган скромный музейный реставратор из далёкой России? Ответа на этот вопрос у него не было. Он подумал, что гадание старой цыганки сбылось почти точь-в-точь, точь, если верить словам подозрительного инспектора. Но можно ли ему верить? Старыгин вспомнил, что недалеко отсюда, на другой стороне ущелья, в новой части города, располагается полицейский участок, и подумал, что пришло самое время навестить местные власти, рассказать о событиях последних дней. Если не обо всех, то хотя бы о некоторых. А самое главное, узнать, опознан ли тот, Найденный в машине труп. Тем же путём, что и позапрошлой ночью, он перешёл по мосту, живописное ущелье и оказался в новой части Ронды. Пройдя мимо нависших над самым обрывом белых домиков, он пересек просторный сквер, из которого открывался восхитительный вид на горную долину. Миновал колоритный мавританский ресторанчик и вышел на улицу, ведущую к полицейскому участку. Здесь было довольно людно. Многочисленная группа американских туристов, приехавших в Ронду на один день, шла в направлении арены для боя быков, глазея по сторонам и невнимательно прислушиваясь к рассказу экскурсовода. Старыгин снова ощутил смутное беспокойство. На всякий случай он смешался с американцами и вместе с ними прошёл два квартала, отделявшие его от полицейского участка. В их шумной толпе он чувствовал себя гораздо увереннее. Правнявшись с участком, он замедлил шаги и окинул внимательным взглядом улицу перед зданием полиции и понял, что интуиция его снова не подвела, и для беспокойства имелся вполне реальный повод. Прямо напротив входа в участок стояла хорошо знакомая ему машина, зелёный Сиат инспектора Вальеха. Это был несомненно тот самый Сиат. Его капот носил хорошо заметные следы недавнего столкновения с машиной темпераментного итальянца. Этому могло быть как минимум два объяснения. Возможно, Сиата догнали к полицейскому участку после аварии для разбирательства причины и установления виновного в дорожном происшествии. Но Старыгин считал более вероятным другое объяснение. Фальшивый инспектор как-то разобрался с итальянцем и теперь приехал к зданию полиции, потому что считал, что именно сюда придёт сбежавший от него синьор Старыгин. И он не ошибся. Еще минуты, и Старыгин попался бы ему на глаза. «Извините, сэр», — обратился к Дмитрию Алексеевичу один из американцев. «Мы с другом поспорили. Я считаю, что вы родом из Массачусетса, а мой друг думает, что вы родом из Вермонта». «Я из Санкт-Петербурга», — честно ответил Старыгин. «Из Санкт-Петербурга? Штат Флорида?» — изумленно переспросил американец. «Вот бы никогда не подумал». для жителя Флориды вы слишком бледный. Нет. Я из того Санкт-Петербурга, который в России. О, мой бог, воскликнул американец. Как далеко вас занесло, дружище? А ведь я слышал про такой город, раньше он назывался Москва. И американец горделиво улыбнулся, показав свою необыкновенную эрудицию. В это самое мгновение Старыгин заметил юркого смуглого типа. который вплотную приблизился к любознательному американцу. Он шёл в толпе янки с независимым видом бывалого туриста, но его выдавала слишком лёгкая, словно танцующая походка и вороватые настороженные взгляды, которые смуглый тип то и дело бросал по сторонам. Американец, разговаривая со Старыгиным, утратил бдительность, и тут смуглый тип незаметно скользящим движением коснулся его кармана. Он залез в ваш карман, воскликнул Старыгин и ловко ухватил карманника за руку. Что вы себе позволяете? возмущённо вскрикнул тот, пытаясь вырвать руку и выскользнуть из толпы. Настоящий кавальеро не прощает таких оскорблений. Настоящий, да, но только вы-то фальшивый, оборвал его Старыгин и выхватил из руки карманника пухлый бумажник, который тот пытался спрятать под брючный ремень.